Виды и порядок возмещения вреда. Реабилитированному возмещается имущественный и моральный вред. В рамках возмещения имущественного вреда ему выплачиваются первое заработная плата, пенсия, пособие, другие средства, которых реабилитированный лишился в результате уголовного преследования. Второе: стоимость принадлежащего ему имущества: конфискованного или обращенного в доход государства на основании приговора или решения суда. Третье. Сумма штрафов и процессуальных издержек. взысканных с него во исполнение приговора суда. Четвертое. Суммы, выплаченные им за оказание юридической помощи. Пятое. Суммы понесенных им иных, связанных с осуществлением уголовного преследования, расходов. Возмещение имущественного вреда осуществляется в следующем порядке. Первое. Реабилитированный получает копию постановления приговора определения. Второе. Реабилитированный законный представитель обращается с требованием о возмещении имущественного вреда в орган, постановивший приговор. или вынесший определение, постановление о прекращении уголовного дела, об отмене или изменении незаконных или необоснованных решений. Третье. Судья, прокурор, следователь или дознаватель определяет размер вреда в течение одного месяца со дня поступления вышеуказанного требования и выносят постановление о производстве выплат в его возмещение. Судьей требование о возмещении имущественного вреда разрешается в порядке разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Четвертое. Реабилитированному а в случае его смерти наследником, близким родственникам, родственникам или иждивенцем, вручается или направляется копия данного постановления. Пятое. Постановление указанными лицами может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК. Несколько иной порядок возмещения морального вреда. Первое. Прокурор от имени государства приносит официальные извинение реабилитированному за причиненный ему вред. Второе. При наличии предусмотренных частью 3 статьи 136 УПК требований указаний и соответствующих оснований средства массовой информации обязаны в течение 30 суток сделать сообщение о реабилитации. Третье. По требованию реабилитированного, а в случае его смерти его близких родственников или родственников суд, прокурор, следователь, дознаватель направляет письменные сообщения о принятых решениях оправдывающих гражданина по месту его работы, учебы или месту жительства. Законодатель также предоставляет возможность возмещения причиненного реабилитированному морального вреда в денежном выражении, но только в порядке гражданского, а не уголовного судопроизводства. Иные права реабилитированного в том числе трудовые, пенсионные и жилищные, восстанавливаются в порядке, предусмотренном для разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.